Глава одиннадцатая. Еще удар. Первое. Сью не ответила. Когда мир внезапно плавится под ногами, не очень хочется говорить. Она смотрела на дрозда, прыгавшего по лужайке. Небо негромко крякнуло, словно только это и ждало. Там, наверху, — продолжал галаход комнатка, где я работаю, — когда я отдыхаю, я смотрю из окна. Недавно я смотрел на вас с Кларенсом. У меня был гость, он тоже выглянул. Один антрепренер по фамилии мейсон Дрозд улетел. Сью смотрела на лужайку. Разум в беде работает странно. И ей явилась сквозь годы маленькая девочка, которая плывет с мамой на остров Мэн. Перед тем, как ее совсем укачало, было точно такое чувство, как сейчас». «Мы вас увидели, и он сказал, смотрите-ка, Сью!» Я спросил, какая Сью? «Сью Браун!» Оказалось, что вы у него служили. Вообще-то он не удивился, что вы здесь. Он обрадовался и очень вас хвалил. Хотел поболтать, но я не пустил. Решил вас подготовить. Что возвращает нас к первому вопросу. Зачем вы это сделали? «Я не могу объяснить», — беспомощно сказала Сью. Галлахот укоризненно подсокал языком. «Неужели вам не хочется спокойно заснуть?» — спросил он. «Это все так длинно. У нас целый вечер. Начнем понемногу, потихоньку. мейсон сказал, значит, все в порядке. Что он имел в виду?» «Ронни». «Моего племянника рональда «Да». «Он решил, что лорд Эмсворт и вы все пригласили меня в замок, признали нашу помолвку». «Помолвку?» Мы с Роней хотим пожениться. — Что? С юным фишем? — Да. — Господи! — сказал Галахот. Вдруг ей стало гораздо легче. Несмотря на протесты разума, она увидела в своем собеседнике союзника и друга. — Зачем папа Мейсон к вам приехал? — спросила она. — По делу. Мне это важно. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Я начинаю понимать. Вы хотите пожениться? — Хотели. — И поссорились? — Он со мной поссорился. — Он? — Да. Понимаете, он здесь, а я в Лондоне. В письме всего не напишешь, а мне надо объяснить. Мы встретили там леди Констанс ещё вместе. Ирония сказал что я мисс Кунмейкер, так что это не я. В общем, я приехала. Если наша летопись способна что-то доказать, она докажет нравственную непригодность Галлахада Трипфуда. но ну, нельзя же так. Вот леди Констанс никогда его не одобряла. Ну, в общем, смотрите сами. — В жизни не слышал такой прекрасной истории! — воскликнул он, словно ему сообщили о торжестве добродетели. Сердце у сию подпрыгнуло. Разум оказался неправ. Так всегда бывает с пессимистами. — Значит, — вскричала она, — вы меня не выдадите. — Я? — не поверил он своим ушам. — Ну и что вы? За кого вы меня приняли? — За ангела. — сказала Сью. Это ему понравилось. Но все же он беспокоился, даже нахмурил брови. — Одного я не понимаю, — сказал он. — Зачем вам нужен мой племянник? — Я его люблю. — Нет, серьезно? Вы не знаете, что он насыпал гвоздей на мое кресло? — И швырял в свинью мячик. А я его люблю. — Не может быть. — Люблю и все. — Он вас не недостоин. — Вот и он так говорит. — нежно припомнилась Сью. Галахат вздохнул. — Не спешите, — сказал он. — Подумайте. Вы замечательная девушка. — Мне кажется, вы не любите Ронни. — Нет, скорее люблю. Сейчас он все же получше, но вас не достоин. — Почему? — Он шалопай! — Сьюза смеялась. — Странно, что вы это говорите. Лорд Эмсворт только что сказал, что рудни очень похож на вас в молодости. — На меня? — сплошился Галлахот. — Роналд! — — Как вы думаете, сколько полисменов шли со мной от Альгамбры до участка? — Два, а то и все три. Третий нес шляпу. Кларенс должен следить за своими словами. — Да. Так почему вы поссорились с этим балбесом? — Он не балбес. — Не спорьте. Иногда я думаю, как ему это удается. Тут нужен целый синдикат. — Давно вы знакомы? — Девять месяцев. Ну — вот. А мы всю его жизнь. Если я говорю «балбес», значит «балбес». Иначе бы он с вами не поссорился. Почему так вышло? Он увидел, что я танцую. И что? Я обещала, что не буду. О чем тут беспокоиться? Такая девушка, как вы, уладит это в два счета. Я и пытаюсь. Прекрасно. Я, например, не мог устоять больше пяти минут. Заплачут. Все. Вы слезливы? Не особенно. Но есть и другие способы. Сами знаете, обморок, жуткий смех, немой укор. В общем, есть. Мне бы только его увидеть. «Помню одну девушку», — сказал Галахат. «Сейчас она бабушка. Ей надо было помириться со своим будущим мужем. Они гостили в усадьбе Матчлси Плейс Сассекс. Так вот, она загнала его в комнату, заперла дверь». И сказала, что просидит там до утра, если он не сдастся. И просидела. Сдался. Звали ее фредерика а девичьей фамилии не помню. Рыжая такая. Наверное, для этого надо быть рыжей. Я бы просто хотела встретиться с ним в саду. Дело ваше, моя дорогая. Только не тяните, а то приедет мисс Скунмейкер. Мы послали телеграмму от леди Констанс, что в замке Скарлатина. Как не прискорбно. Мы скажем, что Галлахэт издал пронзительный восторженный виск. — Нет, в жизни не слышал, — запричитал он. — Верю в молодое поколение. Да, именно такой девушке не хватает нашей семье. Он погладил ее по плечу и пошел к замку. В ту же минуту оттуда вышли лорд Эмсворт и Перси Пилбем. Второе. Если вы не привыкли гостить в усадьбах и замках, такое место, как блондинг, подействует на вас плохо. Оно смутит вас. Когда Сью увидела Пилбема, он был не в самой лучшей форме. Началось это с биджа. Он только поглядел на гостя, и этого хватило. Годы сравнительной неподвижности и первоклассной кухни придали взгляду дворецкого что-то невыносимое. В Пилбеме оно породило... Самый суровый комплекс неполноценности. Он не знал, что для богоподобного создания он как бы и не существует. Биджа терзала совесть, все ему стало безразлично, но Пилбем прочитал в его взоре ужас и презрение и почувствовал себя так, словно выполз из-под камня. К вершине бед в холле оказался неизвестный молодой человек, который хотел его убить в ресторане. Судя по тому, как он дернулся, память у него не ослабела. Однако пришло и спасение. С неба спустился ангел, скрытый от мира поношенной курткой и очень старой шляпой. Представился он как лорд Эмсворд и увел гостя в сад. Обернувшись, тот увидел молодого человека и еще больше обрадовался. Выбрать между ним и биджем было нелегко. На террасе комплекс снова заработал. Пилбим чувствовал, что в любую минуту может появиться ему на горе какая-нибудь дочь бесчисленных графов, которая посмотрит не хуже Биджа и, красиво подняв подрисованные брови, процедит. Поразительно! Он был готов ко всему. К одному он не был готов — увидеть мисс Браун. А потому подпрыгнул на три дюйма и чуть не сломал запонку, прикреплявшую воротничок. «Лук!» — сказал он. — Простите? <зросим> — спросил лорд Эмсворт, боявшийся упустить то, что скажет тренированный ум. Он тоже увидел Сью и могучим усилием памяти отверг одну за другой фамилией Скофилд Мейбери Кулиджиспунер. — Мистер Пилбем, мисс Скунс Мейкер, <зросим> — сказал он. — Галлахат, это мистер Пилбем. — Пилбем. — Здравствуйте. — Пилбем. — Это мой брат Галлахат. Завершил процедуру лорд Эмсворт. — Пилбем! — сказал Галлахот, глядя на него все пристальней. — Вы, часом, не были связаны с газетой «Светские сплетни»? — Правила правилами, — понял сыщик, — а младших сотрудников газеты можно и подкупить. Он нервно глотнул и по привычке чуть не ответил «да». — Нет, — сказал он. — Что вы? Ничего общего. Ее издавал — Редкая фамилия? — Дальний родственник, наверное. — Ну что ж, очень жаль. Я бы хотел его встретить. Он написал про меня жуткую статью. Лорд Эмсворт, не слушавший разговоров, где не было ничего о свиньях, внес некоторые облегчения. — Наверное, — сказал он, — вам хочется посмотреть фотографии. Пилбим удивился, но что-то промычал. — Я покажу, — сказал граф. — Увидите, какая она красивая. — Вы... Он поискал слово а «вдохновитесь». «Сейчас возьму в библиотеке». Галахот успокоился. «Что вы делаете после обеда?» Обратился он к Сью. «Мистер Бакстер», — ответила она, — «предлагал поиграть в карты». «Не надо. Лучше я вам почитаю. Я больше никому не стал бы их читать, а вот вам непременно. Как-то я показал странички две моей сестре Констанции, она меня не поняла. Нельзя писать, когда тебя не понимают». Вот что, я вам их просто дам. Где вас поселили? Моя комната выходит прямо в сад. А, прекрасно. Я их туда занесу. Он ушел. Все помолчали. Потом Сью повернулась к Пилбэму. — Ну, — сказала она, вызывающе подняв подбородок. Третье. Перси Пилбэм облегченно вздохнул. Он было подумал, что с ним что-то не в порядке. Теперь он знал точно — это Сью, Браун и никто иной. — Что вы здесь делаете? — спросил он. — Неважно. — Зачем вы так сердитесь? Неважно. — Ну, хоть объясните, почему вы приехали? — Чтобы помириться с Ронни после того вечера. Они помолчали. — Как этот граф вас назвал? — Мисс Кунсмейкер. — Почему? — Он так думает. — Зачем вы выбрали такую фамилию? — Сколько можно спрашивать? — Спрашивать? Ну, что же мне еще делать? Я уж решил, что мне мерещится. Значит, я тут под чужим именем? — Да. — Ну, знаете... И со всеми поладили? — Да. — Только не со мной. — С какой стати мне с вами ладить? Вы разбили мне жизнь. — Я? — Ах, надоело! Они опять помолчали. — Этот Галахат вас души не чает, — сказал наконец Спилбем. Мы подружились. — И даст эти мемуары. — Да. — Вот тут мы и поладим. — В каком смысле? — Хотите заработать? — Нет, — ответила Сью. — Ну-ну, все хотят. Слушайте, вам понятно, почему я здесь? — где вас столько нет. Куда не пойдешь, вы тут как тут. Она решила уйти. В конце концов, на террасе мог появиться Ронни. Если он увидит ее наедине с этим слизняком что он подумает? — Куда вы? — Туда, в комнаты. — вернись Не хочу. Я вам скажу что-то важное. Да, она остановилась. Вот это другой разговор, одобрил он. Но слушайте, вы понимаете, что я могу испортить вашу игру? И что же? Но не стану. Если вы не упрётесь. Не упрусь? Пилбим благоразумно окинул взглядом террасу. Если вы мне поможете. Знаете, почему я здесь? Старик думает из-за его свиньи. Нет, из-за этих мемуаров. Что? Так я и знал, что вы удивитесь. Да, из-за мемуаров. Тут недалеко живет один человек. Он боится, что там про него много написано. И он мне пообещал... Сто фунтов, если я украду рукопись. Вы дружите с этим галакатом, значит, дело в шляпе. Вы так думаете? Конечно. Живно теперь, когда он их вам даст. Передайте мне и пятьдесят фунтов ваши. Глаза ее сверкнули. Он этого ждал. — Какая-никакая сумма. — Вот как, — сказала Сью, — пятьдесят фунтов. — Пополам! — А если я не украду, вы им откроете, кто я? — Точно! — отвечал Пилбем, радуясь ее понятливости. — Что ж, открывайте. — Что? — Хотите выдать, выдавайте. — и выдам пожалуйста. — А я скажу мистеру Трипуду, что вы написали статью. Перси Пилбем покачнулся, как саженец под ветром. Слов он не нашел. — Скажу, скажу. Пилбэм искал слова, но надобность в них миновала. На террасу вышла Мелисент. — Добрый вечер, — простонала она. — Добрый вечер, — ответила Сью. В библиотечном окне показался лорд Эмсворт. — Мой дорогой, — позвал он, — можете идти? Я их нажал Мелисент проводила сыщик любопытным и неласковым взглядом. — Кто это? — Некий Пилбэм. Мелисен топерлась о перилы и смотрела в парк. Так, словно ее раздражали все парки, этот в особенности. — Вы читали Шопенгауэра? — спросила она. — Нет. — Прочитайте. Она замолчала, куда-то глядя. Где-то в сумерках корова издала душераздирающий звук, как бы обобщив всеобщую печаль. Он говорит, страдание не случайно Жизнь — это смесь страдания и скуки. Или то, или другое. Вам очень понравится. Ну, я пошла. А вы? Спасибо, я еще постою. Как хотите. Он говорит, самоубийство — лучший выход. У индусов оно вместо церкви. Бросятся в ганг, а там крокодилы. Вы очень любите Шопенгауэра? Читаю. Нашла в библиотеке. Он говорит, мы ягнята на лугу, которых подстерегает мясник. Пройтись не хотите? — Нет, спасибо. — Дело ваше. Мелисент отошла немного, но вернулась. — Да, я забыла сказать. Я обручилась с Ронни. Деревья поплыли перед Сью, и кто-то стал ее душить. — С Ронни? Да, — повторила Мелисент тем самым тоном, который избрал бы Шопенгауэр, обнаружив в салате червяка. — Вот сейчас. Она ушла. Сью вцепилась в Борюстраду. — Ну, знаешь... Это был Хьюго, хотя и какой-то зыбкий. — Она тебе сказала... Сью кивнула без слов. — Она выходит замуж за Ронни. Сью опять кивнула. — Смерть! Где твое жало? — скричал хьюга и убежал туда, куда ушла Мелисент.